Глава сорок четвертая. Быстрые языки красно-желтого пламени трещали и бились о почерневшие стенки металлического ведра. Фотографии Кэтрин растворялись в черном дыму, сворачиваясь и искривляясь в темной бесформенной массе, и Кэтрин исчезала с них, будто и не было ее там. До сих пор не пойму, зачем это нужно было делать. Маркус смотрел на мертвое тело жены, поглощаемое огнем. «До сих пор не пойму, зачем нужно было хранить эти фото». Крис отвернулся от ведра. Они стояли на заднем дворе казенного дома. «Это часть терапии, мистер Хейс. Это серьезный шаг». Доктор Зиммерман потряс коробок спичек над ухом и положил его обратно в карман. «У этой терапии слишком много частей. Главное, чтобы они работали. Это неразрывная цепочка причин и следствий. Да зачем мне вам объяснять? Вы и сами все понимаете». Он похлопал Маркуса по плечу. "Тот и не пытался что-то понять. До сих пор не верится, что вы раскрыли это дело". Зимерман улыбался. "Я, честно сказать, первый раз такое вижу". Маркус оглядел всю территорию, и как он раньше этого не замечал. Закрытая зона, высокие заборы, однотипные дома, машины медицинской помощи, дежурившие у ворот. "Так значит, вы нашли убийцу?" Не унимался доктор. "Нашли. Кристофер кивнул. А ещё нашли призрак Кэтрин, преследовавший Маркуса. Да, вы говорили. Это просто немыслимо. Так значит, это тоже живой человек? Живее не бывает. Невероятно. К сожалению, очень даже. Мы нашли у отца Сильвии платье Кэтрин и рыжий парик. Он давно всё спланировал. Тот ещё тип. Парик он купил, а вот платье украл. Точнее, для него украли. Женщина, которую я устроил когда-то уборщицей в наш участок. Она была его знакомой и как раз приходила мыть дом после после убийства Кэтрин, совершенно спокойно сказал Маркус. Да, немало он ей заплатил за этот спектакль. Маркус с трудом припоминал эту женщину, он вообще плохо что помнил. Когда отец Сильвии подошёл к твоему дому, продолжал Крис. Помнишь, ты побежал за ним? Помню. Я ещё тогда тебе не поверил, думал всё это бред. Вот тогда-то она и воспользовалась моментом и украла личные вещи Кейт, в которые потом и переодевалась. Значит, это была не Кэтрин, там на озере Роуз, пробормотал Хейс. Он повторял это снова и снова, весь прошлый день, весь прошлый вечер, с той самой минуты, когда Кристофер рассказал ему всё, разложив перед ним, как на карте, всю цепочку прошедших событий. Он рассказывал и повторял: "Вот видишь, её не существует. Ты не видел жену, всё это лишь паршивый спектакль". Крис говорил это с такой радостью, будто было в том что-то хорошее. В тот самый миг Кэтрин будто опять умерла для него. "Это была не она", снова повторил Маркус. "Не она, мистер Хейс", сказал Зиммерман. "Когда ваш брат рассказал мне об этом, я был просто шокирован". То, что людей доводят до самоубийства, я слышал, но доведения до сумасшествия такое вижу впервые. Так что никакого призрака вашей жены не существует, и это прекрасная новость. Это значит, что вы, он указал на него пальцем, вы, мой друг, идёте на поправку. Значит, и на Сару Раслен покушался тоже он? Вдруг спросил Хейс. Да, удивился Кристофер. Вы и её вспомнили? — обрадовался Зиммерман. — Это просто отлично, это очень хороший сигнал. — Но при чем тут она? — Роковая случайность, импульс. Потому-то все и пошло не по плану. Около года он вынашивал план инсценировки серийности этих убийств, и когда после убийства Кэтрин услышал, как Сара уверяет кассиршу, что никакой это не маньяк, а просто случайное сходство двух преступлений, у него, как он сказал, снесло крышу. Он решил пойти и на ещё одно такое же преступление, но Сара смогла дать отпор. Почему ты не сказал мне, что она здесь? Она ведь и не скрывалась. Сразу после того, как тебя привезли, Сара уволилась из участка и устроилась сюда медсестрой. Отличная, отличная девушка, кивал Зиммерман. Она так заботилась о вас, всегда переживала. Почему я её не узнал? Ну, во-первых, она была не в полицейской форме, попытался пошутить доктор, затем кашлянув в кулак, серьёзным видом поправил очки. Понимаете, мистер Хейс, люди в таком положении, с психологической травмой, которую мы наблюдали у вас, иногда вычёркивают целые события и даже годы из жизни, не говоря уже про людей. Когда мы поняли, что вы не помните Сару, мы решили не напоминать вам о ней, а она так и осталась здесь делать вам уколы и приглядывать за вами. Эти уколы не от боли в колене, ведь так? Нет, мистер Хейс, ваше колено это пулевое ранение, вспомнил Маркус. Именно. Ваш брат сказал, что вам прострелили колено в последний день службы, и под этим предлогом мы и кололи вам нужные препараты, психотропные. Ну зачем же? Успокоительные. Иначе ты не согласился бы, Марк. Не согласился бы, — повторил он, глядя куда-то в пустое пространство. Он не мог поверить, что это была не она, не его Кэтрин, там, в снежном тумане на озере Роуз. Значит, не ее он видел и возле магазина, около дома, не за ней он бежал. Ее никогда не было рядом, — думал Хейс, — ее никогда больше не будет. Ну что, пойдем? сказал Кристофер. Маркус посмотрел на яркое солнце и не поверил, что скоро он будет видеть его из окон своего старого дома. Зиммерман проводил Маркуса и Криса до ворот, охрана открыла скрипучие створки. Всего доброго, мистер Хейс, доктор пожал ему руку. Надеюсь, всё будет хорошо. Маркус посмотрел на Зиммермана и на брата, и на этот проклятый дом. Иди в машину, я сейчас, сказал Крис. Маркус, не спеша, пошёл к полицейскому форду, закинул чемодан на заднее сиденье и сел там же. Кристофер обратился доктор, убедившись, что Маркус закрыл дверь автомобиля. "Да, мистер Зиммерман, я надеюсь, вы помните, о чём мы с вами говорили". "Да, помню, только на месяц. К сожалению, несмотря на все обстоятельства и видимые улучшения, мы не можем игнорировать некоторые моменты, очень серьёзные моменты. Я понимаю, Вся эта история про убийство в нашем, так сказать, доме. Да, я вы объяснили ему, что убийство случилось не у нас, объяснил, и как он это воспринял? Абсолютно спокойно. Это очень хороший сигнал. Маркус положил чемодан под ноги и откинулся на подголовник пассажирского кресла. Он вспомнил озеро Роуус, заледеневшее, снежное, вспомнил, как бежал по нему за ускользающим призраком Кэтрин. Это было ни ты и на озере, ни на улицах города, и в фургоне, когда я ехал и в фургоне. Он открыл глаза. Но в фургоне, на трассе я говорил с тобой. Ты никуда не ушла. Конечно, сказал её голос. Хейс обернулся. Кэтрин сидела рядом в новом атласном платье и улыбалась ему всё той же красивой улыбкой. Солнце радужным светом играло в её волосах, на её загорелых коленях, в её чистых глазах полных счастья. Я всегда буду рядом, ты же знаешь. Она погладила его по щеке. Я всегда буду рядом с тобой. Маркус поцеловал её руку. Как тебе это платье? Кэтрин разгладила его на коленях. Симпатичное, правда? Правда. Он снова поцеловал её тонкие пальцы. Тебе очень идёт